Глава 32. Мира. Первую ночь мы провели в стенах больницы вдвоем. Кажется, я заснула и очнулась, поняв, что лежу головой на мужских коленях, а на плечи наброшена кожаная куртка Олега. Куртка сползает от резкого движения. Олег успевает подхватить ее в самый последний момент и решительно встает. «Поднимайся. Хватит лежать в коридоре больницы!» протягивает мне ладонь, хмурясь. «Я не позволю тебе крючиться здесь. Ты будешь спать на кровати». Отрицательно качаю головой, пытаясь понять, который час. «Я всё равно тебя отвезу, Мира». Возразить мужчине не получается. Он хватает меня, словно приз, и просто выносит из здания. «Это неправильно!» Рассерженно стучу ладонью по его груди. «Неправильно мучиться в твоём положении, подумая о ребёнке», безапелляционно заявляет Олег. В его голосе слишком много непреклонных интонаций и звонкого, обжигающего льда, отрезвляющего. Я действительно вымотана и чувствую себя разбитой. Понимаю это только когда мужчина опускает меня на кровать и накрывает мягким одеялом. — Поспи. Тебе нужно отдохнуть. Олег наклоняется надо мной и целует в щёку. Осторожный поцелуй, ни на что не претендующий. Но меня пронизывает нежностью насквозь. Неожиданно для себя я поднимаю ладонь и удерживаю Олега за шею на небольшом расстоянии от меня. «Ты уедешь?» Олег осторожно снимает мою ладонь и целует. «Нет, я останусь и буду приглядывать за тобой. Я в соседней комнате. Спи». Слова Олега звучат, как прямой приказ, призыв к действию. «Мне страшно ночевать одной в этой квартире», признаюсь шепотом. «Всегда плохо спала». Побудь рядом со мной. Здесь. Лицо Олега каменеет. Кажется, я слышу его мысли и угадываю направление их прихотливого потока. Во мне жива память о его словах и желании быть со мной. Радуюсь, что в комнате темно, и Олег не видит, каким жарким огнем горят мои щеки. «Хорошо», — выдыхает он и ложится поверх одеяла. «Мужчина держится на расстоянии от меня. Так правильно». Так хотела я сама. Но сейчас я поступаю иррационально. Я подбираюсь преступно близко к Олегу. Укладываюсь головой на покатое плечо и закрываю глаза. Накрываю ладонью мускулистую грудь. Сердце Олега бешено колотится под вздымающейся и опадающей грудной клеткой. Я прислушиваюсь к звуку его дыхания и успокаиваюсь от мысли, что он рядом со мной. Следующий день мало чем отличается от предыдущего. Разница лишь в том, что теперь в коридоре больницы появляется и мама Ромы. Ольга выглядит встревоженной и побледневшей. Но эта женщина не из тех, кто отсиживается в стороне. Она ставит на уши весь медицинский персонал. Она похожа на медузу горгону, испепеляющую взглядом всех неугодных и виноватых. Виноватыми, по ее мнению, оказываются все. Мне удалось услышать лишь обрывки разговоров. Кажется, Ольга серьезно намерена подавать в суд на виновника аварии и желает добиться от его семьи компенсации за причиненный ущерб. Ольга зла на всех. Достается и Олегу. Судя по всему, у него состоялся непростой разговор с бывшей женой. Но Олег умеет справляться с этой женщиной и осаживать ее одним взглядом. Ольга часто косится на меня, Я вижу в ее глазах, что она винит и меня в случившемся. Хорошо, что между мной и ней часто находится Олег. Он не дает рассыпать ей гневные слова в мой адрес. Но в какой-то момент у Олега возникает необходимость отойти в сторону, чтобы поговорить по телефону. Ольга сразу же оказывается рядом со мной. — Что произошло между вами? — спрашивает требовательно, вцепившись пальцами в мой локоть. Ее темные глаза полыхают недобрым огнем. «Вы поругались? Мой сын был расстроен. Что ты ему сказала?» «Отпустите!» Я с трудом освобождаю локоть из захвата пальцев матери Ромы. «Мы не ругались. Прекратите винить в аварии всех подряд. Есть только один виновный, проехавший на красный свет, и он сейчас находится в коме, как можно тверже говорю я». На губах Оли играет скептическая ухмылка. «Я понимаю, что она просто недолюбливает меня» и ищет любой маломальский подходящий повод, чтобы избавиться от меня. Она считает, что из-за несуществующей ссоры со мной Рома был невнимателен. Ольга уверена, что Рома сумел бы среагировать иначе. Но я прекрасно знаю, что она не права. Цепляюсь за слова Олега, что я ни в чем не виновата. Выставляю их вокруг себя, как невидимую преграду, не позволяя проникнуть ни единому сомнению. Вот только Рома пока не приходит в себя. Парень лежит без сознания. У него диагностировали ушиб, перелом ноги, сотрясение головного мозга. Он поправится, убеждает меня Олег. Отец Ромы уводит меня из больницы со словами, что очередной день близится к концу. Я растерянно смотрю на часы, удивляясь, что прошел целый день. Я и не заметила, как в никуда утекло много времени. — Ольга наседала на тебя, да? Задает вопрос мужчина, едва мы переступаем порог квартиры. «Откуда ты знаешь?» Олег легонько проводит пальцами по моей щеке. «У тебя все написано на лице, крошка. Так ясно и четко, что даже не нужно пытаться разгадывать этот ребус». Я вздыхаю. «Вам, взрослым, все так понятно. Хотела бы и я знать, что делать и как вести себя». Олег усмехается, позволяя смеху заискриться в глазах. «Ты тоже взрослая, Мир». «Очень взрослая девочка». Он порывается сказать что-то еще. Чувствую обжигающий импульс и многообещающий порыв, но Олег сдерживается в самый последний момент и предлагает мне выбрать что-нибудь из еды. «На твой вкус, Олег». Я привожу себя в порядок и в душе. Пытаюсь угадать, чем на этот раз удивит меня Олег. Не испытываю сильного чувства голода, но мне приятно находиться в компании мужчины поэтому я присоединяюсь к нему на кухне и за лёгкой беседой коротаю время в ожидании курьера. «Итальянская кухня?» — спрашиваю. «Угадала», — одаряет меня улыбкой Олег. «Мне нравится в Италии. Когда-нибудь и ты побываешь там». «Наверное». «Обязательно побываешь», — убеждает меня мужчина. Ужин не занимает много времени. Я дольше ворошу вилкой еду, гоняя её из одного края тарелки в другой. Потом убираю со стола. Олег принимает душ, и я остаюсь одна на некоторое время. Снова ощущаю себя в подвешенном состоянии. Настроение портится еще больше от сообщения, присланного с неизвестного номера. «Я знала, что моему сыну не стоит связываться с тобой. Ты принесла ему только несчастье. Если бы не ты, мой мальчик был бы в полном порядке». Хоть отправитель не подписал свое имя, но я сразу же понимаю, что сообщение прислано Ольгой. Пока Олег плещется в душе, я перезваниваю Ольге. «Есть новости о состоянии Ромы?» — спрашиваю я. «Есть. Ему также плохо». «Почему вы считаете меня виноватой?» — осмеливаюсь спросить я. «Меня даже не было в момент аварии рядом с Ромой». «Я видела его телефон. Последний набранный звонок. Тебе». Ты можешь отрицать сколько угодно свою вину, но я чувствую, что дело в тебе, самой лова Тебе не стоит отираться рядом с моим сыном. Извините, но это решать не вам. Ольга говорит еще что-то, но я сбрасываю звонок и просто отключаю телефон. Ольга склочная женщина, возненавидевшая меня с первых минут. Начинаю переживать и злиться на нее. Понимаю, что именно этого она и добивается. Хочет вывести меня из себя. Подловить на резких словах и утвердиться в негативном мнении обо мне. «Что-то случилось?» Вздрагиваю от неожиданности. Олег появляется словно из ниоткуда, привнося с собой запах влаги и аромат геля для душа. Ольга прислала сообщение, я решила ей перезвонить. Олег забирает у меня из пальцев телефон и быстро загружает последний диалог. «Ничего хорошего из этого не вышло, да?» спрашивает мужчина, Не дожидаясь моего ответа, он выходит из комнаты. «Я поговорю с ней. Сядь, не накручивай себя».